Сыщик Вид и дело о древнем молоте с а н и р ы Или глава четвертая, в которой из закрытой комнаты музея таинственным образом исчезает древний молот жестоких богинь т р и п о л ь я мощь которой нет названия, в ы р ы в а е т с я из глубин времен. Помогут ли и теперь с ы с к н о м у надзирателю Виду невероятное напряжение сил, находчивость и неслыханная наблюдательность? Телеграф, стоявший в закутке читальной залы большой библиотеки, зажужжал, заскрипел, задрожал. Многочисленные шестеренки пришли в движение, заставляя вращаться сверкающие медные колеса. Спустя еще мгновение, сопровождаемая мощной струей пара, в массивный лоток вылетела металлическая капсула. Она ударилась о в и с е в ш и й тут же гонки, сдав мелодичный гул, запрыгала, отскакивая от стенок. И повертевшись, замерла на дне. Старший архивариус в соответствующем мундире, при сабле и шпорах, сделал знак одному из книгохранителей, и тот, поправив форменную фуражку, чинно прошествовал к аппарату. Уже через минуту он появился в общей зале с черной дощечкой в руках. На ней мелом было написано: с ы с к н а д з и р б д ф с н ф в и д Фирс, друг детства и слуга детектива, оторвался от п о к о и е в ш е г о с я перед ним медицинского трактата на латыни. Нам нужно скрыться, спросил он сыщика. От этого не скроешься, ответил тот, вздохнув. Служитель библиотеки с табличкой в руках бесшумно скользил по центральному проходу читального зала. Он всматривался в посетителей, пытаясь найти знакомые каждому по газетным дагеротипам черты лица. Имя Вита заставляло головы поворачиваться вслед. Каждый хотел увидеть детектива. Тот отложил подшивку спортивных листков и поднялся. О, господин надзиратель! воскликнул книгохранитель мгновенно просев. Вам послание? Затихшая аудитория ахнула, увидев наконец дедуктивиста. Не может быть! Тихо, будто сам себе не веря, произнес какой-то мужчина с моноклем. Он поднялся, чтобы лучше рассмотреть детектива. Да, да, это он. Господин в и д т воззвал к сыщику некий полкий юноша. Мы все восхищены вашим гением. Он зааплодировал, и эти аплодисменты были в единодушном порыве подхвачены остальными посетителями читальной залы. Отовсюду понесся звук отодвигаемых кресел, тут и там стали подниматься люди. Приветственные возгласы, сопровождаемые о в а ц и и сотрясли обшитые старинным м о р е н ы м дубом стены большой библиотеки. Огоньки в многочисленных газовых светильниках затрепетали. Суровый старший архивариус не бросился наводить порядок, он лишь вытянулся по стойке смирно и отдал честь. Сыщик п р и н я л из рук зардевшегося служителя библиотеки конверт с телеграммой. Дорогой вид, прочитал детектив. В музее раскопок и находок непонятное происшествие, единственная надежда на вас. Коляску? – спросил ф и р с И немедленно, – ответил Вид. Слуга, которого в давние времена называли бы кучер, а в просвещенном 21 первом веке гордо именовали и стопник, натянул на непослушные вихры английский кепи и бросился к выходу. при его умениях достаточно было лишь одного ведра обогащенного угля, чтобы довести до кипения воду в котле парового экипажа. Господа, господа, бормотал оставшийся в зале Вид. Он скромно кланялся рукоплещущим ему людям. Но зачем же так? К нему подскочил тот самый полки юноша, предложив для автографа газету Чутки с кричащим заголовком огромными буквами. Наш Вид вновь блестяще справился с расследованием. Загадка века разрешена. Сразу под надписью располагался довольно четкий д а г е р о т и п с ы с к н о в о н а д з и р а т е л я Сыщик обмакнул собственное позолоченное перо в к а з е н н у ю чернильницу и начертал уверенным стремительным почерком: «Преступником не спастись, барон Р.В. фон Вид». К столу детектива немедленно бросились остальные посетители ч и т а л ь н о й залы, кто предлагал для подписи всю ту же газету. то припрятанный в заветный медальон профиль, а кто и просто манжету. Долго, д н а к о звал сыщика навстречу неизвестности. Уже через пять минут Ронислав Вакулович прошествовал из высоченных массивных дверей библиотеки в яркое солнечное утро, утро, перемешанное с суетой неугомонного города Владимира, в непередаваемую смесь азота, кислорода и угольной пыли. Ревущий пламенем топки паромобиль ожидал его. Вид плюхнулся на диван. Фирс перестроил лопату в специальный держатель, ловко взобрался на шест шофера и потянул за шнур. По всей улице разнесся предупреждающий гудок. Экипаж, о к у т а в ш и с ь облаком пара, тронулся с места. В считанные минуты м а х и н а разогналась до бешеных 25 верст в час и стремительно понеслась вперед, сотрясаясь на каменной брусчатке, распугивая прохожих и чудом избегая столкновений с у п р е ж н ы м и колясками. Над головой сыщика в высоком голубом небе проплывал огромный д е р и ж а б л ь На ветвях деревьев ныли птицы, из канав кричали водолазы. Наслаждающийся великолепием родного города Ранислав Ваколович откинулся на о б и т у ю кожей б у р у н д у к а спинку дивана. Рядом с ним лежал предусмотрительно оставленный Ферсом свежий выпуск чутков, тот самый, который вид столько раз сегодня подписал автографом. с о с к н о й над з и р а т е л ь развернул газету и погрузился в чтение. Он и не подозревал, скольтаинственным, пугающим и непонятным окажется ожидавшее его происшествие. Чудовищное здание музея раскопок и находок окружал регулярный парк в английском стиле. Подъехать к о входу было невозможно, и последнюю часть пути Вит и его верный ф и р с тащивший сумку с оружием, прошли пешком. У парадной лестницы, однако, они наткнулись на шумную толпу. Бравый городовой, угнездившийся на верхней ступени, с трудом сдерживал возмущенных людей. Я служу здесь, орал, перекрикивая всеобщий гам, раскрасневшийся пожилой господин в котелке. Немедленно пропустите! Мы еще неделю назад приобрели входные билеты. Стараясь сохранять спокойствие, веско говорил отец семейства. К нему жались жена и выводок детей. Но городовой стоял не поколебимой скалой. Музей закрыт, в ы к р и к и в а л он. Время возобновления работы будет объявлено. Разойтись. Вид в сопровождении невозмутимого Фирса пробился через толпу и попытался пройти мимо полицейского, но тот, не пропуская, решительно раскинул в стороны руки. Идите прочь, господа, сказал он сурово. п о с е щ е н и й сегодня не будет. Возвращайтесь завтра в обычное время. Но помилуйте, господин городовой, начал был Оранислав Вакулович, но страшно хотел его слушать. С минуты на минуту сюда прибудет сам вид, грозно вскричал он. Не путайтесь под ногами. Ферс наклонился к детективу. А я ведь говорил, будь ты в мундире. Лучше подай моё удостоверение, зашипел детектив. Быстрее. В мундире, не возмутимо о т в е в а л тот. Удостоверение в мундире. Сыщик вспыхнул, но что он сказал своему помощнику, осталось неизвестным, поскольку именно в этот момент жалобно и пронзительно завопил стоявший рядом господин. В н а п и р а в ш е й толпе ему наступили на мозоль. Детектив вновь п о в о р о т и л с я к городовому. Милейший, я и есть вид. Вон отсюда! взревел полицейский, не глядя на назойливых господ. Дедуктивист обреченно оглянулся на своего помощника. Тот стоял с каменным лицом, но к груди его теперь была прижата газета ч у т к и да геротипом на первой странице вперед. Вот, закричал, указывая на свой портрет вид. Глядите, господин п о с т о в о й Полицейский раздраженно отмахнулся, но взгляд его все же скользнул по снимку. Городовой замер, потом взял из рук Ферса газету. Так и есть, что ли? Недоверчиво спросил у истопника страж порядка, он вертел д а г е р о т и п поглядывая на сыщика. Так и есть, кивнул слуга. Это с ы с к н о й надзиратель барон Ранислав Вакулович фон в и т собственной персоной. Что-то вы больно молоды, пробормотал охваченный сомнениями постовой, но все же отдал честь и п о с т о р о н и л с я открывая проход. Из-за витражных окон в вестибюле царил разноцветный сумрак. Пойдемте, пойдемте, бормотал маленький пожилой господин в мундире. Глаза его беспрестанно плыли куда-то, будто в ы с м а т р и в а л и в воздухе нечто невидимое. Пойдемте, а то воет и воет. Это ночной сторож Ремар, ь представил его городовой кутюк. Идемте. Он решительно свернул протокол допроса свидетеля, который как раз заполнял. Ткнул перо, заобшлак рука вая и устремился через мраморную колонаду н вглубь музея. Вид и Ферс бесстрашно зашагали следом. р е м о р ь с е м е н е л чуть позади. В пустынных залах никого не было, лишь бесчисленные экспонаты взирали на людей с равнодушием пережитых веков. в д а в я щ е й т и ш и н е отдавались гулким эхом шаги, да из-за спины доносилось беспрестанное бормотание: "Пойдемте, пойдемте". Четверка смельчаков миновала зал пыток с самой большой в Европе коллекцией дыб, огромную высотой с человека, стопу от не сохранившейся древнеримской статуи, выставку окровавленных халатов Чингисхана и выстроившиеся вдоль стен египетские мумии. У витрин со старинными музыкальными инструментами Вит невольно замедлил шаг. Ты что? зашипел на него Фирс. Пошли. Посмотри, диджериду. зашепел в свою очередь р о н и с л а в в а к у л о в и ч Австралийские аборигены играли на такой дудочке еще до начала времен. Это единственный экземпляр во всей Европе. Ферс стал подталкивать дедуктивиста. Потом, настойчиво шептал он, поглядывая на Кутюка и Рымаря. Вернемся после дела. Идем. Ему удалось сдвинуть Вито с места, и тот, пустя, оглядываясь на заветную витрину, нехотя поплелся дальше. Они прошли через ворота из шумера акадских чудовищ с телом быка, орлиными крыльями и человеческой головой, открыли неприметную дверь в стене и оказались в боковом коридоре. Тут уже и Виту слышал леденящие кровь звуки, будто струи времени в ы р ы в а л и с ь из топок тысячелетий. Ну или стенал от зубной боли крепкий зрелый мужчина. У двери, из-за которой доносился вой, переминалась с н о г и н а н о г у барышня в казённого вида темно-коричневом платье в пол. Франсуаза п а н м а р е кивнул на девушку к у т ю к Она в музее секретарь, научные статьи до да письма напечатать, чай подать, почту разнести. в о е т мочит и кричит. Пробормотала девица. Говорила она с милым французским акцентом. вид с присущим ему человеколюбием мягко положил руку на плечо барышни, лишь случайно коснувшись пальцами ее щеки у прикрытого длинными каштановыми локонами ушка. Не бойся, дитя, помощь уже пришла, проговорил он успокаивающе. Девушка, конечно, была не намного младше р о н и с л а в а в а Акуловича, но он ведь как никак представлял здесь доблестную полицию. Чего это мне вдруг бояться? проговорила Франсуаза. Она отодвинулась, высвобождаясь из-под руки сыщика. В наш век прогресса, пара и железа женщины вполне способны сами управлять собственной жизнью свободно и неограниченно. Вита торопел и невольно отступил от барышни на шаг. Вы социалистка? пробормотал он. Или из луддитов? А вы ретроградист? ответствовала барышня. Акцент ее несколько усилился. Или из партии бояр традиционалистов нас, кстати, не представили. Это с о с к н о й н а д з и р а т е л ь вид. Тут же отозвался Кутюк, тот самый. Для вас просто Ранислав. Галантно поклонился сыщик. с о с к н о й н а д з и р а т е л ь Пробормотала барышня. Что есть с о с к н о й н а д з и р а т е л ь Инспектор д е п о л и с криминелль. Инспектор криминальной полиции по-французски, отозвался Фирс, выходя из-за спин. А я Татьян Ринеевич Фирс, и стопник природных князей Ладимирских и их младшей ветви в лице барона фон Вид. Жас везу гудеву гонконг. Рад знакомству по-французски. Фансе? Француз? Француз? по-французски, удивилась ф р а н ц у а з а Нан, ж suis d é s o l е Увы, нет. По французски. Покачал головой Фирс. Мой батюшка Ранета Досович Фирс, уроженец з д е ш н и х мест, был вольным слушателем в Владимирском университете и преуспел, осмелюсь сказать, во многих науках и языках. Ввиду отсутствия средств он был вынужден оставить учебу, но, по счастью, князь Владимирский нанял его на службу. в качестве гувернера для сына ныне месье инспектор месье инспектор по-французски под пристальными взглядами двух молодых мужчин франсуаза зарделась вы позволите вернуться к расследованию господин ф и р с ревниво воскликнул вид оттирая от барышни слугу девица смутилась еще больше и стопник отвернулся ну да Вступил в разговор Кутюк, откашливаясь. Ну да, это кабинет профессора Гольштанского. Он указал на дверь, откуда доносились жуткие звуки. За господином ученым, кстати, уже послали. Замок заперт, изнутри торчит ключ. Я смотрел окна с улицы, они закрыты на внутренние шпингалеты. Шторы плотно задернуты, ничего не разглядеть. В кабинете нет камина и дымохода. Отопление зимой осуществляется паром. Система, конечно, по случаю летнего времени отключена. Это не она и з д а е т звуки. Вот как? Пробормотал Вит и повернул голову к девушке. Мадам п а н м а р е происшествие обнаружено вами? Мадмуазель, поправила та его. Не мадам. Простите, мадмуазель. Но у меня есть жених. Вздернула подбородок Франсуаза. И я его люблю, да, да, господа. В наше время невиданных технических свершений честная девица вполне может признаться, что любит мужчину еще до того, как вступит с ним в буржуазный брак. э п а т е р в а н н ы е вид и ферс переглянулись. Я всегда являюсь на службу к восьми утра, продолжала барышня, поняв, что ее эскада останется без ответа. К приходу господ ученых я должна согреть бак с водой для чая, намолоть свежий кофе. и разнести по кабинетам утреннюю почту. Когда я вошла в этот коридор, то услышала. Девица оглянулась на дверь. Услышала это. Ночные сторожа обычно не бывают в этой части здания. Тут нет ценностей. Продолжил Кутюк. Рымарь согласно затряс головой, но ничего кроме воит не произнес. Пока девица Панморес криком не прибежала на пост, о происшествии известно не было. н и с какими криками я никуда не прибегала, поморщила свой очаровательный носик Франсуаза. Просто пришла и сказала. Детектив сокрушенно покачал головой. Есть какие-нибудь мысли, что это? Спросил он у городового. Тот пожал плечами. Ну что ж, решительно рубанул вид. Ломайте дверь. Ой! Искнул ночной сторож музея и в ужасе бросился прочь. Ничего, мы потом его найдем, небрежно сказал дедуктивист. Ломайте. Кутюк отошел к противоположной стене, разогнался и грохнулся всем телом о дверь. Та дрогнула, но устояла. Вой, доносившийся изнутри, прекратился. Как интересно, пробормотался с к н о й надзиратель. Он п р и г н у л с я ухом к замку. В комнате было совершенно тихо. Ломайте, Кутюк. Городовой снова разогнался и врезался в дверь с такой силой, что вид невольно обеспокоился, не повредит ли полицейский себе плечо. Кости постового, впрочем, остались целыми, раздался лишь треск дерева. Еще, воскликнула Франсуаза с азартом. Кутюк повторил свой неистовый удар, и дверь перекосившись тяжело повалилась внутрь. Все п о д с п у д н о ожидая, что из комнаты вырвется нечто ужасающее. невольно сделали шаг назад. Дверной проем оставался пустым, лишь пылинки п л я с а л и в воздухе. В кабинете было темно. Кутюк разогнулся и вытер ладонью п о т подфуражкой. Вита оглянулся на своего помощника. Тот немедленно развязал сумку с бесценной коллекцией оружия разнообразнейших систем и сыщик тут же выхватил оттуда свой любимый пистолет. Конечно же, это был шкатулочный п и с т о л ь д г р и б о в а л я калибра 17 и 1 миллиметр. Под тяжестью трехфунтового ствола мускулы на р у к е в и т а пружинисто напряглись. Все замерли. Ранислав Акулович кивнул городовому, вновь взглянул на Ферса и ни мгновения не колеблясь бесстрашно шагнул внутрь. В комнате царила темень. Высокие окна кабинета закрывали плотные шторы. несколько незажженных газовых светильников на стене тускло едва различимо поблескивали медью. Из мрака отовсюду проступали археологические древности. Они виднелись в шкафах за стеклом, на полках, на огромном столе. Вдоль стен плотно корешок к корешку выстроились старинные книги. с н о п света, проникшего в комнату из коридора Выхватил из темноты стоявшие на полу большим кругом глиняные фигурки обнаженных девушек и женщин. Не века, а тысячелетия смотрели с их странных лиц, лиц едва намеченных щ и п к о м гончара. Все статуэтки были повернуты в центр круга, туда, где располагались две плошки столь же древние, как и они сами. Растерявшись, не открывая взгляда о т п у г а ю щ е й г р у п п ы архаичных артефактов. с ы с к н о й на д з и р а т е л ь в и д шагнул в кабинет. Сбоку сразу же раздался знакомый вой, теперь громкий, неприглушенный дверью. Иронислав Вакулович невольно отшатнулся, едва не упав. Он вскинул пистолет, ц е л я с ь туда, откуда д о н е с с я звук. Сердце детектива прыгнуло в самые пятки, на лбу проступила холодная испарина, руки задрожали. На мушке оказалась какая-то черная масса на полу. Она растворилась в царившей в том углу темноте, еще более густой на фоне яркого столба света из коридора. Эта жуткая тень зашевелилась, забарахталась и издала громкое, леденящее кровь завывание. Тут только вид понял, что это человек, связанный по рукам и ногам. Дедуктивист облегченно вздохнул, шагнул к окну и распахнул шторы. Сверкающее утро ворвалось в комнату, превратив ее из ужасающей кельи чернокнижника в кабинет безумного ученого. Профессор, профессор по-французски, закричала Франсуа, забросаясь к мужчине на полу. Стоять, заорал детектив. Не шевелиться, ничего не трогать. Девушка, боясь сделать хоть какое движение, замерла в неудобной позе. Профессор был мужчиной средних лет. пухлым рыхлым уже начавшим лысеть, однодневная щетина ч е р н ы м м а з с к о м оттеняла его безвольную челюсть. Рабочие брюки, сюртук и даже жилет гольштанского покрывали пятна и звездки, с т е р т о й похоже со стен комнаты. Кожаные башмаки с тугой шнуровкой оставались в относительном порядке. Голову с т я г и в а л а повязка, удерживавшая в о рту несчастного к л я п Тот мешал дышать, и лицо профессора от напряжения и нехватки воздуха налилось кровью. Глаза под толстенными линзами очков дико вращались. Запястья, колени и лодыжки профессора обвивала веревка, кожу под ней стесала до кровавых полос. Мужчина кричал беспрерывно, надрывно, совершенно нечленораздельно. Фирс, разрежь путы, приказал Вит, оборачиваясь к своему верному спутнику. Только узлы сохрани. И с т о п н и к невозмутимо обогнул застывшую на входе ф р а н с у а з у остановился у стола, в ы с м а т р и в а я на нем что-нибудь подходящее, подхватил ножницы и пригнулся к Гольштанскому. с о с к н о й на д з и р а т е л ь несколько секунд следил за тем, как ф и р с ловко расправляется с веревкой, а потом прошелся по комнате. Он проверил на окнах ш п и н г а л е т ы подергал за двинутый до упора засов на выбитой двери. повернул туда-сюда торчавший из внутреннего отверстия замка массивный ключ. Да, пробормотал Вронислав Вакулович. Спрятаться негде. Все возможные выходы заперты изнутри. Надеюсь, тут есть хоть какие-пусть самые захудалые секретные лазы или потайные комнаты. Да откуда тут ваше высокоблагородие потайные комнаты? хмыкнул Кутюк. В этом здании раньше размещалась Академия благородных девиц, его и строили для этой самой академии, заказенный счет по стандартному для таких заведений проекту. Вид мотнул головой. А вы все же простучите стены и пол. Городовой пожал плечами и принялся за работу. Ранислав Вакулович продолжал ходить туда-сюда, то и дело приподнимая археологические редкости, выдвигая ящики. заглядывая в разбросанные повсюду научные записи, он вертел в руках непонятные стальные инструменты, исследовал днище кресел, нырял под стол. Ферс тем временем освободил руки и ноги профессора и развязал повязку, удерживавшую кляп ворту. Молод! Сразу же просипел Гольштанский. Молод, с а н и р у и сейчас! Ученый завозился на полу, но сесть не смог. Франсуаза, с о о б р а з и в что запрет на передвижение больше не действует, подскочила, упала перед ним на колени, попыталась приподнять. Вы живы, профессор? – вскричала она. Ее платье натянулось на т о н к о й с т р о й н о й спине, и вид невольно замер, не в силах отвести глаз от прекрасного зрелища. Ферс деликатно кашлянул. Ранислав Вакулович смиренно вздохнул и отвернулся от Франсуазы. Господин Гальштанский несомненно жив. буркнуло, н отвечая на вопрос барышни. Взгляд детектива упал на круг древних статуэток в центре комнаты. Даже сейчас в лучах яркого утреннего солнца фигурки производили ужасающее впечатление. Франсуза а помогла Гольштанскому сесть. Тот застонал. Очки враговой оправе от перемены положения тела поползли по носу и свалились на пол. Археолог принялся слепо ощупывать ковер вокруг себя. Вам нужно успокоиться. воскликнула девушка. Уже все позади. Барышня подобрала очки и в о з в р а з и л а их археологу обратно. Толстые линзы вернули взгляду Гольштанского остроту. Ученый с новым интересом посмотрел на людей, заполнивших о его кабинет, и принялся растирать затекшие руки. Кто эти господа, мадемуазель п а н м а р е спросил археолог тихо. Голос его был измученным и хриплым. Городовой кутюк, профессор, шагнул вперед полицейский. Это сам с ы с к н о й надзиратель р а н и с л а в Вакулович Вид со своим помощником господином Фирсом. Вид? п о р а ж е н н о повторил г о л ь ш т а н с к и й Не ожидал, что вы окажетесь здесь. Пустое. Скромно п р о б о р м о т а л детектив, не позволяя славе и понятному восхищению простых обывателей мешать ему вести расследование. Расскажите, что произошло. Пропал молод богинь, воскликнул Гальштанский и попытался вскочить на ноги, но в голове его вспыхнула резкая боль. Он схватился за виски и застонал. Что за м о л о т спросил Вид у Франсуазы. Девушка дернула плечиком. Лучше расскажите все по порядку, господин Гальштанский. Снова повернулся к мужчине с ы с к н о й на д з и р а т е л ь Да, да, конечно. Забормотал профессор. По порядку. Тут он вдруг вскипел и воскликнул: "Да по какому порядку пропала самая ценная археологическая находка года! И все же", мягко проговорил Вид. ф р а н с у а з а успокаивающе погладила ученого по плечу. "Да", вздохнул Гольштанский оседе. "Да простите". Он рассеянно провел ладонью по лбу. Я специализируюсь на Триполи. Это, как вы, конечно, знаете, самая древняя цивилизация Европы, возводившая города до того, как у египтян даже мысль о пирамидах возникла. Собственно, до того, как появились сами древние египтяне. Да-да, Росси накивнул вид, приглядываясь к фигуркам на полу. Я узнаю эти статуэтки. Трипольские богини, не так ли? Продолжайте. В столь давние времена не были еще известны ни плуг, ни колесо, ни металлы. Трипольцы открыли для себя м е т ь и начали ее использовать, но она оставалась для них диковинной, магической, непонятной субстанцией. Каково же было наше удивление, когда удалось откопать загадочный артефакт, сравнить который нам просто не с чем. Это ритуальный молот из золота, безумно дорогой с точки зрения финансов. И совершенно бесценный с точки зрения науки. Наверное, три польца наткнулись на самородки золота и, не понимая еще разницы в металлах, приняли их за м е д н ы е Вес молота около семи метрических килограммов, если вы уже знакомы с этой системой исчисления. Конечно, воскликнул Вид гордо выпрямляясь. Неужели семь? оторвался от простукивания стенку т ю г Это ж полпуда! Именно, почти полпуда, кивнул Гальштанский. Но дело не в этом. Есть мистики, которые утверждают, что все артефакт обладает чудовищной духовной силой и в умелых руках способен решать судьбы мира. Немного не мало, господа. Судьбы мира. Находки даже дали собственное имя: молот богинь или молот с а н и р ы по имени самого известного из трепольских героев. Что же случилось? – спросил Вид, почувствовав, как холодок пробежал по его спине. Я получил этот молот, чтобы составить описание для каталога. У меня и в мыслях не было, что сей уникальный предмет может возбудить н и з м е н н ы е желания грабителей. в Следующий раз сразу з о в и т е полицию, уважаемый профессор, – сказал Кутюк. Мы взяли бы вашу ценность под охрану. Да, да, я как-то не подумал. Рассеяно пробормотал Гальштанский. Он наконец сумел встать и теперь приподнимал колени одно за другим, пытаясь разогнать кровь. Но я заперся очень тщательно. Окна, двери, все проверил и перепроверил. Виткивнул. После целого дня работы уже ночью мне вдруг захотелось представить себе м о л о т в его собственном мире. Я в о д р у з и л посреди комнаты артефакт, зажег льняное масло в светильниках. окружал все это фигурками богинь около полуночи с невинным видом спросил ф и р с да растерянно ответил археолог не понимая откуда возник такой вопрос была ночи полночь запертая комната плотно задернутые шторы погашенный свет редкое в наше время льняное масло в древних светильниках расставленные согласно много тысячелетним изображениям магические предметы Сверкнул глазами вид. Уж не пытались ли вы, господин Гальштанский, провести ритуал, вызвать неведомые нам силы столь древние, что даже шумерские боги о них уже ничего не помнили? У Франсуазы в о р в а л с я крик ужаса. Я, я! з а и к а я с ь произнес археолог, но ничего, кроме этого, вымолвить не смог. Что же произошло? Мрачно спросил вид. Я зажег светильники и отошел к стене, не зная, что еще полагается делать. Пробормотал г е л ь ш т а н с к и й но тут же вскинул голову и жарко заговорил: "Это ведь просто шалость, господа! В наш век материализма мы с вами ведь не верим во всякие п о т у с т о р о н н и е сущности. Я лишь... Неважно", строгим голосом прервал его сыщик. "Продолжайте." Я отошел к стене, чтобы осмотреть ритуальный круг. Покорно вздохнул ученый. Часы пробили полночь и лицо профессора вдруг стало мертвенно бледным. Я, я не могу это вспоминать. Это совершенно необходимо, сказал Вит. Он положил Гальштанскому руку на плечо и посмотрел в глаза. Будь т е же м у ж ч и н о й Да, да, промямлил ученый. Конечно. Говорите. Вдруг стало невероятно тихо, прошептал профессор. Масляные светильники разом погасли, повело ледяным холодом, и тут, тут Гольштанский с у д о р о ж н о вздохнул. Кто-то ударил меня всем телом, подбросил в воздух, швырнул об стену, распластал на ней. В темноте я ничего не мог разглядеть, но это несомненно был крупный, просто таки огромный человек, обладавший невероятной силой. Уже через мгновение он грохнул меня на пол, и я почувствовал, что веревка стягивает мои руки и ноги. Я сопротивлялся, хотел кричать, но напавший заткнул мне рот к л я п о м И и и с ч а с Гольштанский всхлипнул, по его щеке покатилась одинокая слеза. Внезапно, так же, как и появился, я остался один в полной темноте на всю ночь. Как же преступнику удалось выбраться из запертой комнаты? – спросил Кутюк. Я тут все обстучал, п о тайных ходов нет. Какой там преступник? – замахала на него руками Франсуаза. При чем здесь преступник? Это же был трипольский! И она в ужасе прикрыла ладошкой рот. Вита т о р о п е л о смотрел на профессора Гальштанского. Никогда еще в практике дедуктивиста не встречалось столь фантастического. пугающего, необъяснимого преступления. Но здесь ведь действительно нет п о т а й н ы х ходов. Показывая, что шутит, спросил Вид, но взгляд его впился в лицо профессора. Нет, помотал тот головой. Да и проложить их тут негде. Стены толщиной с кирпич. Позор, а не постройка. Все звуки слышны. С той стороны коридор. С противоположной улицы по бокам располагаются кабинеты сослуживцев. Сыщик подошел к окну и стал его ш п и н г а л е т за ш п и н г а л е т о м отпирать. Каков размер молота? – спросил он. Строительный о с молоток. Золото ведь в три раза тяжелее чугуна. В силу древности это очень примитивная работа, просто б р у с о к металла. Сыщик открыл наконец окно и исследовал подоконник. высунулся наружу, пригляделся к земле внизу. Следы лишь нашего милейшего кутюка, пыль на подоконнике не потревожена. Пробормотал он, поворачиваясь. Вот что, постовой, кликните с улицы какого-нибудь мальчишку, пусть сбегает в участок и позовет специалистов с д а г е р о т и п н ы м аппаратом. Необходимо здесь все сфотографировать, а потом обойдите все здание тщательно осмотрите. Городовой казарнул и вышел. Ферс положил перед Витом на подоконник несколько отрезков веревок, которыми был связан профессор. Посмотри, какие странные узлы, проговорил он. Ты такие видел когда-нибудь? Сыщик тронул пальцем один узел, потом другой. Нет, покачал он головой. Помнишь, в детстве у нас была книжка как раз про это. Мы все время друг друга связывали, и гувернеру приходилось нас высвобождать. Но мне кажется, мы до конца ее не дочитали, увлеклись чем-то другим. Надо бы свериться со справочником, задумчиво пробормотал Фирс. Да какой справочник, господа? Возмутилась Франсуаза, как оказалось, она стояла позади. Это же наверняка трепольские узлы, их секрет умер шесть тысяч лет назад. Дедуктивист улыбнулся девушке, та под его пристальным взглядом потупила взор, зарделась. и отступила обратно к профессору г о л ь ш т а н с к о м у в и д еще несколько мгновений продолжал на нее смотреть, потом вздохнул, прошелся по комнате и замер над кругом богинь. Он стоял над страшным местом ритуала, и глаза его медленно перемещались с одного ужасающего лица на другое. Все затихли, боясь нарушить думы великого человека. Нужно поразмыслить, наконец, пробормотал тот. в и д н а хлабучил н а голову цилиндр и направился к выходу. Вы куда, месье инспектор? Возмущенно воскликнула ф р а н с у а з а Удираете? Боитесь? Я все еще с ы с к н о й н а дзиратель. Мрачно буркнул Ронислав Вакулович. Я здесь принимаю все решения. Фирс, за мной. Я иду с вами. Решительно заявила девушка. Я вам не позволю из-за глупых мистических страхов забросить это расследование. Барышня хотела еще что-то сказать, но тут в дверном проеме на мгновение показался один глаз ночного сторожа Ремаря, показался и исчез. Все невольно повернулись в ту сторону. Глаз снова появился, на этот раз задержавшись подольше. Потом в ы с у н у л с я уже вместе с носом и даже краешком второго глаза. Наконец стала видна вся голова. Кабинет вскрыли, спросил Рымарь шепотом, поспешно обводя комнату взглядом. И что здесь было, что было? Вид прижал сторожа к стене и, глядя прямо в его расширенные от ужаса глаза с нажимом произнес: Сколько раз за дежурство вы наведывались сюда? Я, всхлипнул охваченный страхом Рымарь. Вы. Он задергался, но вырваться из цепкой хватки с ы с к н о в а надзирателя не смог. Сколько? Резко повернулся к профессору-дознаватель. Ну, Гольштанский растерянно глядел то на сыщика, то на сторожа. Чай вечером принес, потом телеграмму, может еще заходил, но я ведь был поглощен артефактом. Молод, то хоть понравился. Вновь навис над м у ж и ч к о м вид. Я. Затряс головой сторож. О чем была телеграмма? Резко повернулся к профессору сыщик. г а л ь ш т а н с к и й оглянулся вокруг, подхватил со стола измятый лист бумаги и протянул в и т у Приглашение на с и м п о з и у м Детектив пробежал текст глазами. с л у ж е б н а я из канцелярии университета. Кивнул он. Значит, отправлена в казённые часы. Вит обернулся к сторожу. Почему же вы принесли ее лишь после чая? Я, затряс головой сторож. Тут в коридоре раздался топот ног, в комнату ворвался кутюг. Там на стене! Еще издалека закричал он. Сияет! с о с к н о н й надзиратель Ранислав Вакулович Вит и его верный помощник Фирс выбежали из парадных дверей музея. За ними выскочила взбешенная Франсуаза. Это памятная дощечка в стене, кричала барышня. Они всем и з в е с т н о кого угодно спросите. Медная. Архитектора себе память увековечил. Вернитесь, расследуйте. Сыщик ее не слушал. Значительно увеличившаяся толпа зашумела. Слухи о том, что в и д т ведет новое следствие, уже просочились наружу. Газетные х р о н и к е р ы держа наготове открытые блокноты, взорвались вопросами: "Что случилось?" р а л и они на перебой. "Когда?" "Уже есть подозреваемые." "Когда ожидается поимка преступника?" "Немедленно вернитесь!" вопило позади Франсуаза. В стене между окнами четвертого и пятого этажей действительно поблескивала в лучах яркого солнечного света красноватая искрка. о "Ну что?" спросил вид с л у г у не обращая на барышню никакого внимания. Надо бы проверить. Надо бы, кивнул Фирс. Мы не экипированы, произнес Ранислав Вакулович, разглядывая массивное здание музея. Еще скажи, что это бессмысленно, пожал плечами и стопник. Что там просто памятная дощечка. Так и есть. Ферз вдруг сорвал с головы кепи и отшвырнул его в сторону. Громко звякнула, упав на землю, бесценная коллекция в о р у ж е й н о й сумки. Вид не отставая, отбросил свой цилиндр, и оба товарища стали стремительно избавляться от сюртуков с жилетами. Уже через мгновение они остались в одних рубахах, з а п у з ы р и в ш и х с я поверх брюк, подобно парусам дирижаблей. На самый верх, спросил Ранислав Вакулович, задирая голову. Или только до дощечки? На крышу, кивнул истопник. Достаточно трудно, чтобы мыслеварение ускорилось. Он вскочил на цоколь здания, вскарабкался на неприметный выступ и оказался на высоте пяти футов над землей. Вид взглянул на свои вычищенные, сверкающие на солнце башмаки из толстой кожи з а н з и б а р с к о г о двурогого носорога. Придется новые шить. буркнул он и схватился за слегка выпирающий из стены кирпич, быстро подтянулся, забросил ногу на подоконник первого этажа, рывком поравнялся с ф и р с о м "Вы с ума сошли?" взвизгнула Франсуаза. "Что вы делаете?" "Размышляю," ответил ей сверху детектив. Из под его ног летела кирпичная крошка. ф и р с завис на мгновение на одной руке, раскачался и рванул вверх. Достав ногой выемку на уровне своей головы, подтянулся, вспрыгнул на подоконник второго этажа. Мы ведь не соревнуемся? – спросил Вид к а р а б к а я с постения. Пока не знаю, – ответил Истопник. Вернитесь сей же час, – вопил а девица внизу. Ферс сместился в сторону, Клизене оттолкнулся от нее, ухватился за н е б о л ь ш о й выступ, ввинтил башмак в растекавшийся раствор между кирпичами. Как тебе происшествие? – спросил по о т с т а в ш и й вид. Закрытая комната. Вжимаясь в стену, чтобы хоть как-то удержаться, ответил слуга. Невозможное исчезновение предмета огромной ценности, древние богини, таинственный ритуал. Некто или нечто невероятной физической силы. Да газеты будут упиваться этой историей. На уровне ног молодых мужчин покачивались верхушки деревьев. Яркое солнце слепило. Вит ухватился за едва заметную выемку и резко подтянулся. Раздался звук рвущейся рубахи. Вокруг ногтей проступили кровавые ободки. Ты наверняка на ночного сторожа думаешь. Крикнул а р е н я с л а в Вакулович. А ведь может оказаться, что он всего лишь трус или интей. Помнишь того продавца дульцимера, цитры из Америки? В чем мы только его не подозревали, а потом оказалось, что у них в Апалачских горах так принято. Вид глянул вниз и сразу добавил: интересно, что будет, если мы упадем? Дома есть остатки л я п и с н о г о карандаша. Легкомысленно крикнул в ответ слуга. Раны можно будет обеззаразить. Двое смельчаков, прижимаясь к нагретым солнцем кирпичам, ползли вверх, выше и выше. Люди внизу теперь казались совсем маленькими. Чёртов ветер! Поморщился сыщик. Его волосы трепетали в воздушных вихрях. На земле ведь совсем тихо. Вид взобрался на барельефную ленту, украшавшую здание. И заскользил к видневшемуся чуть в стороне уступу. Кстати, сейчас, п р и с л о в у тому древнему злу, выпущенному профессором, весьма легко было бы избавиться от нас. Порыв ветра чуть сильнее, и все. Да и преступнику в о п л о т и тоже, хмыкнул Фирс. Ему достаточно распахнуть окно и столкнуть нас на землю, дело то. И стопник потянулся ногой куда-то очень далеко, зацепился, уперся. А Франсуаза не могла все это совершить, пробормотал сыщик. Ангелочек, на которого никто никогда не подумает. Связать здорового мужчину? С сомнением ответил Фирс, подтягиваясь вверх. Ночь, темнота, неожиданность. Сыщик повис, удерживаясь лишь на двух пальцах, и тут же бросил себе еще выше и еще и только там замер, стараясь с л и т ь с я со стеной. Толпа наверняка думает, что мы умалишились. Вряд ли, ты ведь знаменит, ответил Фирс. Он уже несколько раз пытался ощупать кладку вокруг себя, но ничего, за что можно было бы уцепиться, не обнаружил. Скорее решать, что мы удираем от кровожадного трепольского духа. Слуга повис на небольшой щербине. Его пальцы начали соскальзывать, и он зацарапал по стене башмаками, пытаясь удержаться. ощутил какую-то мизерную неровность, непонятно что, оттолкнулся от нее, достал до выпирающего из стены кирпича, подтянулся, или что гонимся за грабителем? Выше виднелось углубление. Ферс ухватился рукой, утвердил башмак на какой-то выпуклости, прыгнул. Как там диспозиционная тактика расследования составляешь? Угол кирпича, за который он держался, раскрошился прямо в руке. ф и р с едва успел ухватиться за другой выступ. Толпа внизу теперь не шумела. Крошечные люди задрали вверх головы и, замерев, следили за мужчинами. х р о н и к е р ы пытались зарисовать в своих тетрадках фигурки на стене. Как молот мог покинуть запертую комнату? – спросил Вид и сразу же добавил: – Тут совершенно гладкая стена, до следующего выступа не дотянуться. А так? Ферс подняв стопу до уровня пояса, вбил башмак в кладку. р о н и слав Ваколович немедленно поставил ногу на колено и стопника, подпрыгнул и ухватился за р о л ь в е р к далеко вверху, подтянулся, утвердился там, наклонился, прижимаясь всем телом к стене, схватил Ферса за протянутую руку и подтащил к себе. Для начала хочу убедиться, что в кабинете г о л ь ш т а н с к о г о нет незамеченных нами отверстий. Вентиляционных или еще каких? Попробуем наполнить комнату дымом, проверим пламенем свечи, проведем замеры соседних помещений. Звучит глупо, заметил слуга, отползая дальше. Нужно составить список всех, кто имел отношение к молоту. Упрямо продолжал вид. Он старался нащупать ногой хоть какие-то дефекты в строительном растворе. И, конечно, список тех, кто вчера оставался в музее после закрытия. стоит насесть на милейшего Рымаря, а как же мистические теории? Усмехнулся и стопник, прыгнув в сторону. Трансцендентные миры? Фирс вполз на небольшую с т у п н а стене, остановился. Злобные духи Триполья, утянувшие молот богинь. Издеваешься? Буркнул в и д Он как раз растянулся по фасаду, чтобы достать до уложенного чуть коса кирпича, достал. Рванул одновременно отталкиваясь ногами и ухватился за медальон над головой, подтянулся. А у тебя какие идеи? Тут к Виту подлетела неко времени дружелюбная с о й к а Отмахиваясь от нее, сыщик заметил кровь, стекавшую на кисть откуда-то из-под рукава. Пришлось энергично вытирать ладонь о штаны. Какие у меня идеи? переспросил Фирс, карабкаясь по стене где-то над его головой. Одна н очевидная. о Ты мне платишь мало жалования. Вверху над головами уже совсем близко сияло что-то металлическое. В Следующее мгновение пальцы р о н и с л а в а Вакуловича, ставшие скользкими из-за крови, сорвались. Вид стремительно набирая скорость, полетел вниз. Детектив лихорадочно хватался за кирпичи, башмаками царапал кладку, но падение только ускорялось. Когда казалось, что его уже ничего не спасет, Он сумел таки уцепиться за тот самый медальон, на котором отдыхал несколько секунд назад. Плачу сколько могу, буркнул он, делая вид, что ничего не случилось. Только сейчас в его голове болезненно застучал пульс, в ушах зашумело, к горлу подступил а т о ш н о т а Ферс, находившийся на высоте в добрых десять футов над ним и оттого не имевший никакой возможности помочь, растерянно смотрел на товарища. Спустя несколько секунд он с трудом перевел дух и шумно сглотнул. Я сейчас к тебе спущусь, крикнул он и принялся ощупывать ногой ряд кирпичей пониже. Не вздумай! Вид щ а т е л ь н о вытер кровь с пальцев, убедился, что они больше не скользят, подтянулся, переполз к торчавшему из стены уступу. Ты сам знаешь, что спускаться нельзя, это верная смерть. Только вверх. Ферз замер. Ранислав Вакулович переждал порыв ветра и прыгнул, в цепившись в ту же бороздку, с которой сорвался, уперся ногой в кирпич, выпрямился и стопник облегченно вздохнул. А ты на многое готов, лишь бы не обсуждать мое жалование, крикнул он. Сыщик раскачался, забросил ногу на декоративную цементную полоску. Давай руку! Ферс, прижимаясь к стене, склонился. схватил протянутую ладонь и втащил дедуктивиста к себе. Вон дощечка. Да это был не пропавший молот, всего лишь вмурованная в к л а д к у медная табличка в ладонь величиной. Архитектор А.А. Краб. Немногословно, буркнул вид. Кто ж так себя прославляет? Ферс не ответил. Он уже вновь карабкался вверх. Надо угостить Франсуазу кофе. крикнул детектив ему вслед. Если, конечно, окажется, что это не она украла м о л о т Он последовал за истопником. Хотя нет, никакого кофе. Я поведу мадмуазель п а н м а р е в аристократический клуб Барин. Ужин цыгане, заезжиба, с танцы. Слуги не приглашаются. Ферс выбросил руку вверх, нащупал уступ. Ты про жениха не забыл? с усилием просипел он, подтягиваясь. Жениха ф р а н с у а з а выдумала, и ты это отлично знаешь, буркнул Виет. Так она отгоняет от себя слишком назойливых мужчин. Вроде тебя, вроде меня, неунывая подтвердил детектив. Только я бы назвал это не назойливостью, а восхищением. А как же Ветрана Петровна? спросил и стопник. Ты ж о ней думаешь? Ферз даже с интересом взглянул вниз на Виета. Ничего в лице товарища не изменилось. Кроме того, ф р а н ц у з а пойдет скорее со мной, а не с тобой. Я старше на целый месяц, я выше, я мускулистее, я красивее. Врожденная мушка на щеке еще не делает из тебя а д о н и с а ответил Вид. Да еще и эти твои отвратительные б а к е н б а р д ы а я как никак модный сыщик из рода т я н у щ е г о с я от Рюрика и г е д е м и н а Так и есть, мой ясновельможный пан, изобразил п о д о б о страстие слуга. Он дотянулся до уступа чуть в стороне, повис на нем, а потом одним движением оказался на зазубрине вкладки. Четырнадцатый сын без права наследования, барон без баронства. Мы это твое село вид среди в о л ы н с к и х болот даже найти не смогли, никто о нем и не слыхивал. На каторгу хочешь? Детектив пополз по стене вверх. Почти сразу раздался треск ткани, что-то порвалось. На каторгу не хочу, ответил Фирс. Он дотянулся до подоконника пятого этажа, ухватился за него и тяжело взобрался на казавшуюся теперь невероятно широкой поверхность. А ты, кстати, помнишь профессора Гальштанского? Помню ли я? Да помнишь ли ты его очки? Едва господин ученый сел на полу своего кабинета, они упали. Вид находился прямо под ф и р с о м Он изо всех сил потянулся, обхватил лодыжку и стопняка и, используя ее как опору, одним рывком оказался грудью на том же подоконнике. Мужчины тяжело дышали, размазывали пот по покрытым пылью лицам, пытались унять дрожь в руках и ногах. До того как в нашем присутствии очки Гольштанского поползли с его носа, и это без особой тряски, лишь от того, что он сел на полу, на с е г о ученого ведь напали, не так ли? Продолжал Фирс. Его с размаха ударили об стену, тут же сбили с ног, втолкнули в рот кляп, связали. Тем не менее, когда мы открыли д в е р ь очки были у него на носу. Само ограбление, а потом всю ночь они пережили, а при нас взяли и упали. в и й т забросил колено на подоконник и взобрался на него всем телом. Что было, то было, согласился он, переводя дух. Значит, на Гольштанского ночью не нападали. Вот и верь после этого ученым. В этот момент створки окна распахнулись, и изнутри к смельчакам потянулась рука в черной перчатке. Франсуаза в тащила в и й т а и Ферса внутрь. Вы н е г о д я й м ось я инспектор! Господин инспектор по-французски, кричала она, ее глаза гневно сверкали, акцент стал настолько сильным, что мужчины едва понимали ее речь. А вы, господин стопник, вы же почти француз, как вы могли так поступить? Но мадмуа и не надо здесь мадмуазелькать, взвизгнула барышня, не без труда выговорив это слово. Немедленно объяснитесь! На залитую ярким солнечным светом лестницу через парадные двери музея раскопок и находок вышел городовой кутюк. Он тащил за собой закованного в кандалы профессора Гальштанского, позади шагал с ы с к н о й н а д зиратель вид. Толпа взревела, х р а н и к е р ы бросились к сыщику, пока ученого усаживали в арестанскую карету. Ранислав Вакулович немало не стыдясь своей разорванной рубахи. Перепачканного лица, перебинтованных рук и сбитых в к э ш у башмаков отвечал на вопросы и демонстрировал самозатягивающиеся узлы на веревках. Волосы его торчали во все стороны, ослепительная улыбка играла на мужественном лице. Помощник сыщика и мадмуазель Панмаре смотрели на это с в е т о п р е с т а в л е н и е из окна кабинета г о л ь ш т а н с к о г о Напрасно вы отказались от ужина в барине, пробормотал Фирс. Это лучшее заведение в городе. Там поразительно вкусно и весело. Барышня взглянула на Ферса и покачала головой. А вы куда обычно ходите? спросила она. Я? удивился и с т о п н и к Девушка кивнула. Ныню в м о д е кофейни. Неуверенно пробормотал тот. Ферс поднял взгляд на мадмуазель Панмаре, т о с м о т р е л а в пол. А лицо ее прямо на глазах н а л и в а л о с ь краской. В комнату вошел с т а р о ж й шрымарь. Так музей уже можно открывать? – спросил он. Вечерело. Вид, ферс и худенький юноша, почти мальчик, в слишком большом для него студенческом мундире и плотно надвинутые почти на самые глаза фуражки, сидели за одним из небольших столиков, расставленных на н а б е р е ж н о й луги. Прекрасная река несла свои прохладные воды всего в трех шагах от них. В последних лучах заходящего солнца гранит, в который были одеты ее берега, отсвечивал алым. Легкий ветерок благоухал цветочными ароматами. Вокруг, куда ни глянь, располагались бесчисленные щиты с книгами, у которых в л а д и м и р с к и е б у к и н и с т ы вели друг с другом неторопливые разговоры. Уже подали чай, заваренный специально для дедуктивиста знаменитым ресторатором Дубеем, конечно, собственными руками. И вы так спокойно мне об этом рассказываете? Выговаривал молодым мужчинам студент. И это вы люди спасшие адама к а э т а н а на великих гонках? Зачем? О, зачем вы полезли на стену? Вы могли погибнуть. Ради чего? Я раскрыл преступление, отвечал вид. Как неразумно! Воскликнул юноша. Он махнул рукой и обернулся к стопнику. Вы кажетесь серьезным положительным мужчиной, как вы могли потакать этой выходке? Я сам ее и предложил в е т р а н а Петровна. Скромно ответил Фирс. О, студент стал хватать р т о м воздух, не находя слов. В этот момент к столику неслышно подошел господин Дубей. Он нес небольшой серебряный поднос, на котором лежал цилиндр и к т е л е г р а м м ы Для барона фон Вейта, п р о ш е л е с т е л ресторатор и растворился в сумерках. Детектив вскрыл капсулу. Вы гений, господин сыскной надзиратель, прочел он. Профессор Гальштанский признался, молод спрятан среди халатов Чингисхана. Я сейчас везу преступника в музей, чтобы забрать пропажу. Поздравляю с еще одним блестяще раскрытым делом, городовой кутюк. Вид и Фирс уставились на студента. Тот вздернул нос, поджал губы и сердито бросил: "Я не собираюсь вас хвалить". Сыщик поднял поднос, на котором была подана телеграмма. Начищенная металлическая поверхность отразила его горящий взор. "Говорят", произнес Вид, "серебро трудно искать в воде". "В сумерках, несомненно", проговорил Фирс. Студент насторожился. Вид сделал глоток чая. Никому не нужная детскость, буркнул он. Поставил чашку на стол, чуть приподнялся, размахнулся. Что вы делаете? закричал юноша. Ранислав Ваколович швырнул поднос в реку. Безделушка взмыв вверх сверкнула в воздухе, но тут же резко нырнула вниз и беззвучно ушла под воду. Мужчины разом сорвали с себя сюртуки. Студент заорал. Попытался схватить дедуктивиста за рубаху, но было поздно. с ы с к н о й н а д з и р а т е л ь Вид и его верный помощник Фирс прыгнули с парапета в лугу.